Геракл. по дневниковым записям за 30 и 31 марта и 1 апреля 1897 года. Повествователь уже умаялся воспроизводить эту сложную дуэтную перепевку между Симонини и влезшим к нему Аббатом. 30 марта Симонини набросал общую конву своей жизни и своих деяний в Сицилии, испещрив текст помарками и перемарками, и пространными вписываниями, и крестообразными вычеркиваниями, все же поддающимися прочтению. Все это может только раздражать читателя. 31 марта в этом же дневнике потоптался Далла Пикала. прираздвигая герметически зажатые створки памяти Симонини, вытаскивая детали, которые тот категорически отказывается вспоминать. А первого апреля Симонини после ужасной ночи с многочисленными рвотными позывами опять берется за дневник. Возмущаясь, он торопится смягчить все преувеличения и затушевать моралистические пассажи аббата. Повествователь же, не понимая уж, кто из двоих заслуживает большего доверия, решил пересказать события по собственному шаблону и ясно берет на себя ответственность за этот свой пересказ в полной мере. Доехав до Турина, Симонино Симонини передал свое творение кавалеру Бьянко. День спустя ему доставили записку, в которой снова предписывали вечером ждать на условленном месте – Откуда карета доставила его туда же, где он уже прежде побывал? Его снова встретили Бьянка, Рикарди и Негри Дисинфрон. «Адвокат Симонини», — заговорил Бьянка: — «не знаю, позволяет ли наша взаимная доверительность выражать без обиняков искренние чувства, но все-таки скажу вам, что вы болван». «Послушайте, я не позволю». «Позволите, позволите», — вмешался Рикарди. «Позволите добавить, что это сказано от лица всех нас. Я добавил бы еще, что болван опасный до такой степени, что возникает желание ограничить свободу разгуливания по Турину, субъекта, у которого в голове такие невозможные идеи». «Даже если я в чем-то ошибся, не понимаю». «Ошибся, ошибся во многом, ошибся в главном. Да даете ли вы себе отчет, что в ближайшее время это известно уже каждой домохозяйке? Генерал Чельдини переходит с нашими войсками границу папского государства. И, вероятно, через какой-нибудь месяц наша армия уже будет стоять у ворот Неаполя. Объявят референдум». Общенародную волею королевство обеих Сицилий со всеми территориями вольется в состав королевства Италия. Если Гарибальди человек порядочный и вменяемый, он сумеет взять вверх над экзальтированным Мадзини и примет как данность воленс-ноленс положение дел». Он передаст завоеванные земли под руку короля и покажет себя замечательнейшим патриотом. Нам придется распустить Гарибальдийское войско, в котором уже шестьдесят тысяч ружей. Опасно держать рядом с собой эдакую силу. Нам придется переводить добровольцев, кто захочет по доброй воле, в армию Савойского короля. А другие пусть себе демобилизируются с выходным пособием. «Настоящие герои! Отличные ребята!» А вы, значит, видите все это в совершенно обратном свете? Из вашего горя донесения «Не приведи Господь, чтобы оно попало к журналистам и общественности» явствует, что эти гарибальдийцы, парни, которым предназначено стать частью нашей армии, ее солдатами и офицерами, эти гарибальдийцы — суть арава отъявленных негодяев. и народцев в довершение всего разграбителей Сицилии, Гарибальди, нечистейший из героев, которого Италия должна почитать как зеницу ока, а конъюнктурщик, не побивший врагов, а подкупивший, до последнего сговаривавшийся с Мадзини, как бы тайно переменить в Италии власть на республиканскую? Наконец, Нина Биксио в вашей интерпретации выходит, рыскал по острову, расстреливал либералов, измывался над пастухами и крестьянами. Да вы, сударь, попросту не в уме. Но, будучи послан вашими милостями для выяснения, для выяснения, а не для очернения Гарибальди и его чистосердечных сподвижников». Для подыскания документальных свидетельств, демонстрирующих сколь неправо республиканское окружение героя распоряжалось на отвоеванных им землях, отчего и пришлось вмешаться Пьемонту. Но вашим милостям известно, что Лафарина, Лафарина писал сугубо личные письма графу Кавуру, которые тот никак уж не показывал, кому попало. И потом, Лафарина — это Лафарина. Человек очень выраженно настроенный против Криспи. Да вдобавок ко всему, что это за бредни о масонском золоте из Англии. Все об этом говорят. В каком смысле все говорят? Мы не говорим, например, что за масоны. «Откуда взялись? Вы что, масон?» «Я нет, но если нет, не суйте свой нос. Пусть масоны сами собою занимаются». «Ах, беда! Симонини-то вовремя не сообразил, что в Савойском правительстве все до одного члены являлись масонами, кроме, может быть, Кавура. И то сказать мог бы и сообразить, при том, что с раннего детства вокруг него кишели и иезуиты». Но Рикарди уже перешел к евреям и распекал его, требуя объяснить, с какой такой идиотской стати он впихивает евреев в донесение. не забормотал. «Евреи пробрались повсюду, не думаете же вы. О чем мы думаем решать нам?» — перебил его Сен-Фрон. «А в объединяемой Италии нам потребуется поддержка еврейских общин». С одной стороны, а с другой не стоит афишировать перед добрыми итальянскими католиками эти еврейские имена в составе гарибальдийцев, героев. Ну, в общем, вы наломали дров столько, что хватило бы и третье вас отправить подышать свежим воздухом на несколько десятилетий в наши уютные альпийские гарнизоны. Но, к сожалению, вы нам еще нужны. Похоже, что в южных краях... Этот самый капитан не его, или полковник, кто его знает, все заполняет свои бухгалтерские ведомости. И нам увы отсюда не видно, заполнял ли он их и продолжает ли заполнять по-честному. Кроме того, мы гадаем, целесообразны ли эти ведомости в политическом отношении. По вашим сведениям не его собирается передать свои записки нам. Но есть риск, что предварительно их увидит еще кто-либо. А это, по нашему мнению, нецелесообразно. Поэтому давайте возвращайтесь сейчас в Сицилию. Все в том же качестве представителя депутата Боджо, якобы для свидетельствования новых знаменательных явлений и дел. Прицепляйтесь к этому не его хуже пиявки и добейтесь, чтобы эти ведомости исчезли, испарились, улетучились, провалились через землю, рассеялись как дым, чтобы о них никто не услыхал никогда больше. Что касается методов, выбирайте их сами. Вы уполномочены использовать любые методы, разумеется, строго в рамках установленной законности. Вы понимаете, что другого напутствия мы не можем вам дать. Кавалер Бьянка вам предоставит соответствующие полномочия в банке Сицилии для получения необходимых средств на издержки. Что было дальше, трудно уяснить из пересказа Далла Пиккола. Как будто ему тоже было трудно вспомнить то, что его двойнику удачно удалось заставить себя забыть. Все же более или менее твердо можно прийти к выводу, что Симонини снова приплыл в Сицилию в конце сентября и пребывал там до марта следующего года, безуспешно пытаясь похитить у Ипполита его приходно-расходные книги. Каждые две недели приходила депеша от кавалера Бьянка. Тот с нарастающим раздражением допытывался, каковы достигнутые результаты. Но беда была в том, что не его. Все упоё, не отдавался своим распроклятым подсчетам, все сильнее стремился переубедить злопыхателей, все внимательнее исследовал, проверял, систематизировал тысячи долговых расписок, желая твердо понимать все, что приходилось приходовать. Авторитет его все рос. Гарибальди тоже тревожился, не желал ни скандалов, ни пересудов, поэтому он предал не его... четырех секретарей, и приставил к нему двух охранников, одного у входа в кабинет и одного на внутренней лестнице, чтобы никому даже в голову бы не пришло покуситься на эти драгоценные грозбухи ни днем, ни ночью, чтобы мысли не возникало бы, что их можно испортить или украсть. Более того, не его твердо давал понять, что подозревает, что кое-кому собранные им досье не нравятся и сознает, кое-кому желательно было бы испортить или похитить их. Так вот, пусть в любом случае все оставят эту затею и знают, до этих бухгалтерских книг добраться нельзя. В общем... Симонине оставалось только все дружить и дружить с непреклонным поэтом, перейти с ним на «ты», пробовать хотя бы пронюхать, каковы его намерения в отношении злосчастной документации. Вечер за вечером вдвоем, по-дружески, в осеннем Палермо, все еще нагретом и неостуженным морскими ветрами, они болтали и пили. Все больше воду с Анисовой. Глядели, как ликер постепенно распускается в воде облаком дыма. То ли Симонини был поэту симпатичен, то ли, изныв от одиночества в Палермо и испытывая потребность с кем-то пофилософствовать, не его постепенно оттаивал и переходил с военного сухого языка на доверительный, приятельский. В Милане он оставил любовь, любовь обреченную, она, как выяснилось, была женой его двоюродного брата и того хуже лучшего друга. Но делать было нечего, любовь есть любовь. Попробовал влюбляться в других, они вызывали у него ипохондрию. Таков уж я, приговорен к самому себе. В душе моей царят фантазии, тьма, сумерки, желчь, Мне уже тридцать лет, всю жизнь я провоевал, чтобы отрешиться от обыкновенного мира, который не люблю. Оставил дома я и неопубликованный роман, в рукописи, хотелось бы увидеть его в печати. Но как я сейчас могу заниматься хоть чем-то, кроме этих омерзительных подсчетов? Будь я карьеристом, или ловцом светских услад, или хотя бы злым человеком, наподобие Биксио. Но нет. Вечный юноша, я живу впечатлениями дня, шевелюсь, как положено, в пространстве, дышу, как положено, воздухом, умру, как положено, смертью, и, наконец, закончится все. Симонин его не успокаивал, он считал, что ни его неизлечим.